Глава одиннадцатая. Мир Хелвет. Местность. Дикие земли. Раннее утро следующего дня. «Тара, просыпайся!» — услышала девушка негромкий голос их нового знакомого. Открыв глаза, она сосредоточилась на молодом охотнике Ли Рейнджере. С этим сама девушка еще не определилась и не могла сказать о том, чем он занимается. Но то, что парень был еще и неплохим воином, сказал ей вечером кружь, Да и она сама это прекрасно видела вчера. Между тем, заметив, что она уже открыла глаза и смотрит на него, Лекс сразу пояснил ей, почему он ее поднял. «Круш просил тебя разбудить, чтобы ты приготовила завтрак. Ну и, думаю, нужно проверить ваших раненых. Сделаешь?» «Да, конечно», — ответила та, поднимаясь. «Спасибо». И молодая магиня по привычке проверяя местность магическим взглядом, огляделась вокруг, да так и замерла на месте. «Лекс» тихо прошептала она. «Будьте кружа и готовьтесь к бою. Нас окружили какие-то местные хищники, я насчитала четверых». Парень же странно поглядел на нее, а потом обернулся в сторону леса и как-то на необычный манер рыкнул. И что удивительно, на этот его негромкий рык из леса на краю поляны выглянула морда лесного бурдора, огромного местного монстра, очень сильного и свирепого, с которым старались не связываться даже хорошо подготовленные и специально снаряженные в поход группы лесных рейнджеров. Настолько в неистовую и кровавую ярость он впадал, стоило только случайно забрести кому-нибудь на его территорию. И вот сейчас этот лесной хищник стоял и смотрел в их сторону. «Мы зашли в их охотничье угодья испуганно подумала девушка. Ведь кроме того зверя, которого они видели сейчас, Тара была уверена, что в лесу скрывается как минимум еще несколько, Она не знала, такие же это монстры или нет, но там точно кто-то был. Между тем парень махнул рукой зверю, еще раз рыкнул, после чего развернулся обратно и посмотрел на девушку. «Не переживай», — сказал он, — «это наши часовые и охрана в одном лице. Нас они не тронут и предупредят, если кто-то чужой приблизится к поляне. У меня с ними договор». Лекс на пару мгновений задумался. «Да, забыл», — быстро проговорил он. «Кроме бурдоров», — и он указал на то место, где и выглянул зверь, — «там еще и несколько волков, я договорился с вожаком еще и их стаи, так что теперь нас примерно полмесяца будет сопровождать такая вот почетная стража». Девушка стояла и пораженно смотрела в сторону их необычного знакомого. Сам же парень, будто других объяснений не требовалось, слегка пожал плечами и хотел развернуться, чтобы отойти на свое место. Нотари этих его слов для понимания ситуации оказалось недостаточно, ведь, по сути, Лекс так ничего ей и не рассказал. «Подожди», — придержала она его за руку. Девушка хотела услышать чуть больше, а потому с огромнейшим недоверием спросила у Лекса. «Договорился?» И показала в том направлении, где и скрылся крупный бурдор. «С ними? С лесными хищниками?» «Ну да», — как само собой разумеющееся, — ответил тот. «С нормальными зверьми всегда можно договориться, это же не люди». И он как-то странно пожал плечами. «Предложи им то, в чем они нуждаются, и они будут благодарны тебе за помощь. И если ты попросишь взамен справедливую цену, то зверь всегда выполнит взятые на себя обязательства». И Лекс, взглянув прямо в глаза Магини, добавил. «К тому же звери не лгут, и если что-то пообещали, то всегда держат данное тебе слово. Этим во многом они отличаются от нас» после чего он обернулся и посмотрел в сторону леса, что окружал их, а потом закончил свою речь следующими словами. «Так что им можно верить». Тара слушала его и не могла осознать услышанное. Этот молодой парень рассуждал о неразумных лесных хищниках, как о вполне обычных людях, с которыми можно было заключить хоть какой-то договор. Он относился к ним как... «Точно так же, как к нам», — наконец поняла девушка. После чего она и сама посмотрела в ту же сторону. — И как ты им помог? — немного подумав, спросила она. — А, как ничего не значащий жест, отмахнулся от этого вопроса парень. Тем не менее, видя заинтересованный взгляд Тары, все же рассказал. — Ничего такого. И он как-то неопределенно помахал рукой в воздухе. Просто у них сложилась неудачная неделя, и охота не задалась. Что у первых, что у вторых. Вот я и поделился с ними едой. — Едой? — удивилась Магиня. — Какой едой? «И где ты ее столько взял, чтобы прокормить целые две стаи валаков и бурдоров?» Тут Лекс как-то странно усмехнулся, а потом, скосив глаза куда-то в направлении кромки леса, ответил. «Отчасти все благодаря вам. Это вы меня ей обеспечили». Девушка с непониманием посмотрела в сторону этого странного молодого парня, потом испуганно ойкнула и стала пятиться. «Ты же не...» После чего приложила руку к своей груди и быстро оглядела поляну. Но нет, все люди из ее отряда спали на своих местах. Парень посмотрел в ту же сторону, и, похоже, до него дошло, о чем в первую очередь подумала девушка. — Ну, — проборчал он, — я же говорил, что со зверьми гораздо проще, чем с людьми. Не туда смотришь. И он махнул рукой туда же, куда до этого и косился. Я отдал им тела напавших на вас людей. Они бы и так достались им через какое-то время. А в нашем случае это произошло несколько раньше и уже на моих условиях с недоверием смотрела на Лекса. «Ты обменял трупы измененных на службу зверей?» Тот же странно поглядел на нее в ответ, а потом отрицательно помотал головой. «Я дал им еду, и они за это согласились работать на нас», — твердым голосом произнес он. После этих своих слов Лекс вгляделся в ее глаза и, дождавшись мелькнувшего в них понимания, слегка наклонил голову и, развернувшись, оставил девушку одну, а сам отправился на свое место. «Если что, я там», — и показал в направлении камня, но не отойдя и двух шагов, он развернулся и добавил. «Ты бы своих друзей, — Элекс указал на спящий отряд, — предупредила, — не нужно кидаться на зверей, и они не ударят в ответ. Вас всех они уже знают и пропустят в лес. Да еще и охранять будут, если это потребуется. Хорошо?» «Хорошо», — ответила Таро уже каким-то совершенно новым взглядом, рассматривая стоящего напротив нее парня. «Он точно не такой, как мы», — наконец она смогла облечь свои мысли хоть в какие-то слова. круж был прав, но он даже не догадывается, насколько. Лекс местный, это правда. Только вот он не просто местный житель или поселенец. Нет, он такой же, как и остальные обитатели этого леса. Такой же, как истинные его хозяева. И девушка посмотрела на кромку леса, где сейчас мелькнул силуэт крупного овалака, а потом перевела свой взгляд на молодого воина и рейнджера, которого воспитал кто угодно, но точно не такие люди, как она или другие из их отряда. Правда, кто это был, та рассказать не могла и вновь поглядела в сторону леса. Может, даже кто-то из тех, кого мы сами считаем лесными монстрами. Ведь слишком уж странно относился этот парень к тем, о ком они с ним говорили. Мир Хелвет. Местность где-то на территории диких земель. Утро следующего дня. Ну что я могу сказать? Ночные эксперименты не прошли для меня зря. Как минимум, у меня снова была подробнейшая карта местности. Я знал, что за мир меня окружает. Да еще и нейросеть, когда получила подробнейшее описание алгоритма работы и взаимодействия с Астралом, уже применив свои возможности, значительно доработала сам процесс. И теперь любой вопрос, что я сам себе озвучивал, в фоновом режиме преобразовывался в поисковый запрос, который передавался в астрал, и уже на основе полученных данных далее прогнозировалась ситуация и строилась еле вероятностная модель. К тому же вновь заработала интуиция. Только вот тут что-то вышло до невозможного странное. и Эту странность отловить где-то кроме мира с заблокированным прямым доступом в астрал было бы очень сложно, а тут на фоне полного отсутствия постоянных каналов передачи информации в ту или иную сторону мы эту особенность выявили практически сразу. Вроде как при срабатывании интуиции никакого первоначального запроса в астрал не отправлялось, но тем не менее происходил самопроизвольный доступ к информации, находящейся там и касающейся событий, что происходили в данный момент времени или к которым был проявлен интерес. Кстати, подобных выбросов ранее было очень много, и моя интуиция, похоже, на них просто не реагировала. Но с установкой нового метрического модуля и его подключением к нашей метрической схеме, Я стал в этом плане гораздо более чувствителен, а потому обработка полученных данных в обязательном порядке проходила через биокомпьютер с виртуальными магическими эскинами, чья объединенная система сейчас стала выполнять еще и роли своеобразного спам-фильтра. Мне же передавались уже обработанные данные. Хотя можно было подключиться и к самому потоку информации, если это потребуется. Только вот там была настолько неструктурированная информация, и перемешанная каша из фактов, данных и выплесков противоречивых сведений той или иной природы, что разбираться в ней оказалось тем еще удовольствием. Зато теперь у меня не было никаких вопросов к оракулам и предсказателям, которые хоть что-то могли самостоятельно вытащить из этого хаоса знаний. Я даже зауважал людей, занимающихся подобным делом. Как мне известно, сильные оракулы — это не сказка, и несколько подобных осело на черном рынке в парне. Правда, в этом мире, что вполне закономерно, подобных самопроизвольных выбросов информации из астрала было не так и много. Тем не менее, они все же случались. Только вот объем переданной информации оказался очень мал, но даже это было уже хоть что-то на фоне абсолютного молчания интуиции, которое мною ощущалось в предыдущие дни. Также я проверил свою усовершенствованную незаметность и возможность дублирования метрических матриц. Ну и с порталами играться не стал. Но ну это по крайней мере, теоретически все отработало как надо. И вот пришло время будить девушку. И сразу произошел казус. Хотя сложно было ожидать того, что мои новые знакомые не заметят зверей. Так и произошло. Только Тара успела открыть глаза, как практически через пару секунд обнаружила окружающих по лесу хищников. Ну а дальше я рассказал ей правду, практически полностью соответствующую действительности. Ведь я теперь знал, и где нахожусь, и что это за люди, с которыми меня свела судьба. Расы элементалей, хотя сами они себя называли элаты И они созданы искусственно, в общем-то, как и все мы, остальные люди, что населяют эти и остальные миры какими-то творцами. Только вот даже в австралии уже нет информации о том, а кто эти творцы, собственно, такие. И что удивительно, в этой ветке миров элементали одна из подавляющих рас, Хотя есть и некоторые другие, но, например, обычных людей тут точно нет. То-то Тара так удивилась, когда увидела меня впервые, мысленно усмехнулся я. Что самое интересное, они совершенно ничем от нас не отличаются. Им также необходим воздух для дыхания, в их груди бьется то же сердце, что и в моей. Только вот было и одно существенное отличие между мною и ими. Они — это материализованная энергия. Кстати, в свою стихию может преобразовываться каждый из них, только вот эта способность почему-то в них заблокирована, причем искусственно. Я это выяснил, пока ночью изучал своих спутников. Благо было и время, и возможности. Ну и еще. Нейросети, которые оказались наследственным фактором, они с ними уже рождались. И я так понял, что появились те у них уже значительно позже и достались от кого-то другого, а не от тех самых творцов. Кстати, и тут мелькали предтечи. Я постарался вытащить хоть какую-то информацию и о них, но как раз тут и наткнулся на феномен хомячка, которого разрывает ведром никотина. В общем, нельзя закачивать непомерно большие объемы неструктурированных данных, сознание их не может обработать и тупо отрубается. Да потом еще и чувствуешь себя, будто тебя по башке всю ночь пинали. Именно поэтому... Нам и потребовался спам-фильтр и система создания поисковых запросов с четко сформулированными вопросами, ответы на которые будут конечны и не разнесут мое сознание от переизбытка информации. К чему я опять ударился в эти воспоминания? А все к тому, что элементали – идеальные детекторы лжи. И на прямую ложь они отреагируют мгновенно. Они ее чувствуют на уровне собственного энергетического и ментального поля И именно поэтому им лучше не лгать. Как раз эти мои знания и послужили причиной того, почему я рассказал девушке чистую правду про зверей. Благо, тут и скрывать было особо нечего. Тем не менее, мысленно прикинул я, на будущее нужно взять это на заметку. Тем временем Тара первым делом обошла своих спутников. «Они в порядке», — заметив мой взгляд, обращенный в ее сторону, сказала мне девушка. «Благодаря сердцу Слухана, которым ты вчера поделился», «Уже все восстановились, придут в себя, как только почувствуют запах еды». Тут девушка усмехнулась и показала на лежащего чуть дальше молодого парня. «Особенно этот». Я кивнул ей в ответ, а сам между тем подумал. «Вот и еще и то, но что в повседневной жизни и не обратишь внимания». Я сейчас вспомнил наш с девушкой разговор и то, когда упоминал местных зверей. Мне не было известно еще во время нашей встречи, как их называют местные». И когда вспомнила о во время разговора с Тарой, то мне на ум практически сразу пришло его название — Бурдор. Так же и о волках, но с ними проще. Они оказались волаками. «Вот так-то», — мысленно пробурчал я. «Даже мое знание языков и отсутствие проблем в понимании — это, скорее всего, та же самая связь с астралом. Хотя я же с ними и вчера вечером говорил. Непонятно. Хотя...» И я быстро обмозговал промелькнувшую мысль. — Есть какой-то базис. Его я получил, еще находясь на Ариане. А вот частности, которые присущи каждому новому миру, это то, что и необходимо потом узнавать или при общении с местными, или через тот же астрал, откуда как раз проще всего вытащить подобную информацию. — Вроде тут все гладко. Ладно, хватит сидеть. Вижу, что девушка принялась готовить, но ей не хватает дров и воды, а потому поднимаюсь с облюбованного места. — Давай, — сказал я ей, протягивая руку к котелку, — воды принесу. И указал примерное направление. — Там есть ручей. — Да, спасибо, — передавая мне емкость, ответила девушка. Я же кивнул и, развернувшись в нужную сторону, отправился в лес. И сделал я это не просто так. Анализатор мне уже доложил, что проснулись практически все спутники девушки, так что я специально и оставил их, дав им возможность переговорить с старой. Мир «Местность Дикие Земли. Раннее утро следующего дня». Не успел еще Лекс скрыться в лесу, как на своем лежаке поднялся круж, и, посмотрев в сторону ушедшего молодого Элата, обратился к Таре, которая еще даже не заметила, что вдруг ее отца проснулся. «Это правда насчет зверей? Ты их обнаружила?» Девушка удивленно посмотрела на крупного бойца. «Что?» — переспросила она у него. «Я не слышал всего вашего разговора», — пояснил тот. Так это правда, хищники где-то тут? Да, подтвердила девушка. Я сама видела бордорея и одного волка, но в лесу точно есть еще. — Значит, он не сомневается в своих словах. Протянул круж и показал как раз туда, куда и ушёл парень. Я тоже там заметил какую-то тень. Уверен, что и Лексо её видел. Тем не менее, он выбрал именно это направление. О ком вы говорите? услышала девушка голос своего отца. Папа, вскинулась она и подбежала к магу, приподнявшемуся на своем ложе и смотрящему в сторону леса. «Как ты? Чувствуешь себя нормально?» Только тут, по-видимому, отец девушки вспомнил, какие события должны были предшествовать сегодняшнему дню. Мы отбились или измененные отступили? Этот вопрос он адресовал уже своему другу. Последнее, что я помню, это как один из них отбросил ударом боевого молота Керга, а второй из-за его спины напал на меня с мечом и было и непроизвольно потрогал грудь как раз в том месте, куда и должен был прийтись удар. «Не понимаю», — протянул он, — «так мы отбились?» «Вас оставалось двое». «Да куда там?» — отмахнулся от его слов круж «Нас старой прижали к камню, и это был лишь вопрос нескольких минут, чтобы разделаться с нами». «Но тогда...» — и маг посмотрел в сторону леса. «Да», — подтвердил боец, — «парнишка нам так капитально помог». Он напал на измененных со спины и вырубил сразу одного из них, но ну, потом с остальными мы уже разделались с ним на пару. Этот молодой Элат очень быстро соображает. Да и как боец он неплох. Быстро сообразил, как лучше нам помочь». «Хорошо», — кивнул на эти слова своего друга Булай. «Сколько мы уже здесь? Я помню тот удар, что пропустил. Мне сломали ребра и пробили легкое. Иная не смогла бы поднять меня на ноги очень быстро». «День», — ответил ему Круш, а потом поправился. Вернее, измененные на нас напали только вчера. Прошла всего ночь. Но как, пораженно посмотрел как на свою дочь, так и на крупного бойца, отец старый, имея бы точно не смогла. А это и не я. Как оказалось, и их целительница уже давно проснулась и сама с интересом прислушивалась к разговору. Все, что я вчера вечером сумела сделать, это полностью срастить кости, зарастить раны и восстановить тело, чтобы оно само уже дальше начало бороться с немощью. Но на большее меня не хватило. Это и так был предел моих возможностей. Так что тут ты прав. Тебе еще как минимум бы пришлось лежать не меньше недели. И она вопросительно посмотрела на свою подругу. Что произошло? После чего провела рукой у себя по груди. Да и я за эту ночь восстановилась так, будто месяц провела у какого-нибудь источника жизни. Круж старой переглянулись, а потом девушка ответила. Это все Лекс. И, заметив вопрос в глазах своего отца, она пояснила. «Наш знакомый Элат, он не только вчера помог нам отбиться от измененных, но еще и поделился сердцем Сулхана. По сути, только благодаря этому вы все сегодня уже оказались на ногах». «Хм», — протянул Лулай, — «интересно». Тут он поглядел на круже и девушку. «И «Еще что-то можете о нем сказать?» Казалось, что отец старый пытается что-то для себя решить или вспомнить. «Неужели он встречался с кем-то похожим?» Удивленно подумала молодая магиня «Ну», — протянула она, — «я не рассказывала этого, но еще там, когда я активировала ударник, то попала в ловушку каменщика, которого не заметила, и именно Лекс меня спас. Только вот что он сделал, я сказать не могу, я не видела. Был какой-то странный звон, по-моему, но что он точно сделал, я не знаю». «Хм», — протянул ее отец, — «звон, говоришь?» И посмотрел на Кружа. «Тебе это ни о чем не говорит». «Он отбивал била что запускал каменщик», — уверенно ответил крупный Эллад. «Точно так же, как тогда дикари, у которых мы отбили твою жену». «Да», — подтвердил Булай. «Но он не похож на них», — уверенно помотал головой круж «А я этого и не говорю», — пожал плечами отец девушки. «Только вот действует он очень похоже и ведет себя примерно так же». «Хм», — протянул боец. «Вполне может быть. Я и сам подумал о том же» но мне кажется, что он откуда-то из центральной части. Помнишь, ты сам когда-то рассуждал, как бы должны выглядеть те, кто живет там. Так вот он, — Икруш указал в сторону леса, — идеально подходит под твое описание. Даже так, — протянул маг и поглядел в том направлении, где и скрылся Эллад. После чего он на пару мгновений замолчал, а потом вновь обратился к Тарии своему другу. — А о чем вы говорили в конце? — Сейчас. Я что-то не понял. — Ну медленно произнесла девушка, а потом просто пересказала отцу и остальным свой разговор с Лексом. «Как-то так», — в завершении сказала она. «Хоть в это верится с трудом», — только и произнес ее отец, — «но зверей, когда ты о них упомянула, теперь заметил и я». И он еще раз слегка покачал головой, после чего посмотрел в лицо своего старого боевого товарища. «Он похож на них даже больше, чем ты думаешь». У Тары сложилось такое впечатление, что и отец хотел добавить еще что-то, но их внимание привлек Гулт. Этот молодой лад их вечная неугомонная и не сидящая на месте проблема, который, как оказалось, пока они разговаривали, подобрался к лесу. — Он возвращается, — негромко передал им парень. Булай кивнул. — Ну ладно, — произнес он, почему-то посмотрев именно на свою дочь. — Будем знакомиться с вашим знакомым. И сам довольно бодро, чего сложно было ожидать после полученной им раны, встал на ноги. А ведь действительно помогло. Как бы в недоумении пробормотал он и посмотрел на вышедшего из леса молодого Элата, очень сильно не похожего на них самих, и это маг знал наверняка. Ведь он сам однажды встречал подобного. Мир Хелвет. Местность где-то на территории Диких Земель. Утро следующего дня. Ну ничего себе! Меня встречает делегация. но ну, в общем-то, это вполне ожидаемо. На меня направлены заинтересованные взгляды всех спутников Тары и крупного илата Но тут-то все вполне понятно. Круш вчера вполне спокойно отнесся к моему появлению и тому, что я присоединился к их отряду, хоть и временно. И его это особо и не волновало. Мы воевали с ним плечом к плечу, хоть и недолго. Так что для него я был уже наполовину свой, так же, как и для Тары. Он мне даже ночное дежурство в одиночку доверил и не контролировал меня постоянно, а лишь только временами относительно незаметно проверял, что я там делаю и как поживаю. Ну вот для остальных я полностью темная лошадка, да еще и с огромнейшим чемоданом за спиной, и что у меня там, никто из них не знает. Именно поэтому сейчас ко мне навстречу и поднялся отец старый. «Доброе утро», — опережая его, поприветствовал я всех. «Как самочувствие?» «Доброе», — усмехнулся мужчина. «На удивление, нормально, и не без твоей помощи. Как мне тут рассказала моя дочь и круж». И маг показал Натару и крупного бойца. «Рад, что помог вам», — пожал я плечами и направился к девушке. вода передавая ей котелок, прокомментировал я свое поведение. «Ведь именно за нею я и ходил в лес». «Ах, да», — вскинула руки та. «Инея, поможешь?» — позвала она вторую девушку. «Да, конечно», — ответила та. Между тем отец девушки огляделся вокруг, и заинтересованно спросил. «Мне тут рассказали очень странную историю», и он показал рукой в сторону леса. «Да я и сам вижу некоторые ее подтверждения. Уверен, что не нападет?» неожиданно спросил он, заглянув мне прямо в глаза. «Да», — спокойно ответил я на этот его взгляд. Мужчина кивнул, как бы соглашаясь с моими словами, но в противовесом произнес. «Вот это-то и странно. Будь ты маг, я еще мог бы понять, как ты сумел с ними договориться». «Но ты кто угодно, но только не маг. К тебе нет ни нейронной энергии». И он еще раз несколько потрясенно помотал головой. «Но ты полностью уверен в своих силах, и это не может не радовать». После чего маг уже достаточно обыденно и вполне привычно протянул свою руку вперед. «Я Булай», — представился он. «Спасибо, что помог мне и моему отряду. Ты не знаешь, как много это значит для меня». После чего он оглядел остальных и продолжил. «Как я понимаю, с Кружем и Тарой ты уже знаком», — Эллад показал на подругу своей дочери. «Не знаю, познакомили вас или нет, но это Инея. Она наш лекарь и целитель. Тот молодой парнишка, что скалится за моей спиной, — это сын моего друга. Его зовут Гулт. Но ну, ахмурый боец, что сейчас присел рядом с Кружем, — это наш с ними боевой товарищ Керк». По мере того, как Булай называл имена людей, те каждый на свой манер или кивали, или приподнимали руку. И Ней же просто улыбнулась. «Вот вроде и все». И он вопросительно посмотрел на меня. Лекс, в свою очередь, уже для всех представился я. «Приятно познакомиться», — еще раз пожал мою руку Мак, а потом задумчиво спросил. «Извини за мое любопытство, но что ты тут делаешь в одиночку? Дикие земли — очень опасное место даже для такого умелого бойца и хорошего лесовика, как ты». И на мой вопросительный взгляд отец девушки пояснил, Так, по крайней мере, о тебе думает Круж, а его мнению в этом вопросе я вполне доверяю. Я посмотрел в сторону гиганта, после чего вновь сосредоточился на маге. «Еще кое-что, не став вдаваться в подробности, ответил я ему. Тот кивнул. В общем-то, как и все мы, и он обвёл рукой вокруг. Тут сложно встретить тех, кто оказался в местных лесах по какой-то иной причине. Я лишь пожал плечами на эти его риторические слова. Но, как оказалось, Отец с девушкой еще не закончил. Ты извини, что я поднял эту тему у всех свои тайны, но у меня к тебе дело. И он вопросительно посмотрел на меня. Слушаю. Мне стало интересно, с чем готов был обратиться ко мне этот маг. По наблюдению кружей моей дочери, ты достаточно хорошо ориентируешься в местных реалиях. И отец старый показал в сторону леса. К тому же знаешь лес, чувствуешь его. Но если посмотреть на наш отряд то ты увидишь, что среди нас есть неплохие маги, бойцы, однако нет ни одного лесовика, который мог бы выступить в роли проводника. Как ты можешь догадаться, мы и сами тут разыскиваем одну вещь, причем достаточно давно, но пока безрезультатно, и, возможно, ты нам сможешь помочь в ее поисках». И Булай с ожиданием заглянул мне в глаза. Но, видимо, поняв, что со стороны его предложения выглядит слишком уж поспешным и достаточно странным, он пояснил, «Для меня Этары — это очень важно. От этого очень многое зависит. Поэтому я готов ухватиться за любую возможность, особенно возникшую столь внезапно». И Мак, помолчав, уточнил у меня. но так как? Что скажешь?» «Необычно. Его предложение действительно несколько не вписывалось в мои планы. Хотя я вроде как хотел побывать в городе, разыскать там информацию о том, как они работают с чужими метрическими матрицами. Да и о тех нейросетях, что они используют — Нужно было побольше узнать. Если же говорить о времени, то я адекватно оцениваю свои силы и возможности, а потому прекрасно понимаю, что быстро отсюда не выберусь. Так что неделя-другая, может чуть больше, в моем случае особой погоды не сделает. К тому же я так и не узнал, что они разыскивают и для чего это делают. Хм, а вот это интересно, мысленно протянул я. На моей мысли о цели их поисков сработала интуиция, И мне показалось, что конечная точка поисков у нас, в принципе-то, с ними одна и та же. Только вот они идут к ней совершенно не тем путем. Только вот моей конечной целью является космический корабль. Подумал я и практически сразу сам же себе и возразил. Хотя о чем это я? Нет, моей целью является возможность покинуть этот мир. И в этот момент я понял. Вот оно. Это то, что нужно мне и чего хотят в конечном счете достичь Тарас отцом, только... Все верно. Они пытаются это сделать как-то не так или нашли обходной путь. А он есть? Странно, но ответа не последовало. Или об этом неизвестно, во что как-то верится слабо, либо информацию об этом втором способе кто-то сознательно скрывает. И это вполне возможно, ведь и о себе я смог скрыть информацию. Так почему кому-то не проделать подобный трюк или использовать нечто другое? «Хм», — мысленно произнес я, — «а вот это уже интересно», интересно непосредственно мне, а значит, мне с ними по пути». Я, уже приняв решение, посмотрел на Булая. «Я с вами», — сказал я Магу. «Я рад», — достаточно искренне произнес Маг, после чего указал в сторону дочери. «Давай сначала поедим, а потом я тебе все подробно расскажу». «Хорошо», — согласился я и слегка присвистнул. «Не нужно забывать о своего мелкого напарника, он тоже не против перекусить». А приготовленная еда ему нравится ничуть не меньше, чем срая. Этот проглот ест все. Мир Хелвет. Местность где-то на территории диких земель. Утро следующего дня, некоторое время спустя. Не знаю, в курсе ты или нет, что это такое, но мы разыскиваем тот артефакт, который называется дубликатор, начал свой рассказ Буллай. Что-то тут не так. Хоть мне мак и не лжет а я это определил по его эмоциональному фону и реакции метрической матрицы, но разыскиваемый ими дубликатор уж точно никак не связан с порталами. Это мне известно наверняка. Видел я его, и уверен, что тут речь идет о точно таком же артефакте, что я видел на черном рынке в Когле. Ведь аналогичную карточку доступа я нашел и тут, у капитана на разбившемся судне. или я ошибся с их основной целью», — задал я вопрос в пустоту. Но нет, им точно нужен был портал, ведущий за пределы этого мира. Тогда я не понимаю, — решил я, — и с этим необходимо разобраться. Да, — между тем ответил я от Сутары, — я видел подобный артефакт однажды, но потом все же поправился. Не уверен, конечно, что мы с вами говорим об одном и том же артефакте, но, по крайней мере, тот, что видел я, назывался точно так же. Не суть, — отмахнулся Мак. Как он выглядит, мне прекрасно известно. Тут дело в другом. И Булай позвал свою дочку. «Тара, подойди». Девушка не заставила себя долго ждать и уже через пару секунд села на камень напротив меня. Ее отец тем временем продолжил говорить. «Так вот», — произнес он и указал на сумку Тары. «Я приобрел в городе у одного мага координаты места, где должно было находиться это самое сокровище. Только...» — и он обвел рукой вокруг. «Мы уже облазили тут все, но так ничего и не нашли». «Вчера мы уже решили, что поиски зашли в тупик, или нам подсунули фиктивные координаты. Однако все же перед возвращением мы решили удостовериться во всем еще один раз. Если бы координаты сошлись, то у нас не осталось бы сомнения о том, что они фальшивые». Тара проводила повторную проверку. Дальше была и передал слово своей дочери. «Да», — кивнула она, — «я сравнила наши текущие координаты», и, заметив мой заинтересованный взгляд, девушка пояснила, «Есть у нас один артефакт, который позволяет это делать в тех величинах, которыми пользовались предтечи. Это находка отца». Я кивнул, показывая, что понял, о чем она говорит. «Тем более и сам артефакт меня заинтересовал. Хотелось бы увидеть его в действии, доскопировать да его структуру. Тем более теперь у Пандоры с этим, как я понял, в принципе не будет никаких проблем». «И координаты сошлись», — продолжила свою прерванную фразу Тара. «Только вот не полностью». Показатель вертикальной координаты не совпадал. «И?» — уточнил я у нее. «Ну а дальше мы ничего сделать не успели», — пожала девушка плечами. «На нас напали измененные». «Понятно», — протянул я и перевел свой взгляд на ее отца. «А от меня что вы хотите? Больше, чем она, я вряд ли сделать смогу». «Ты знаешь местность», — пояснил мне Булай. «Примерная зона поисков, квадрат 10 на 10 километров. Мы сейчас как раз в его центре. Подумай». «Нет ли тут каких-то возвышенностей? Холмы, горы?» «А почему именно холмы и горы?» — удивился я. «Ну а почему еще может не совпадать вертикальная координата?» — посмотрел на меня в ответ тот. Я же пожал плечами и просто показал ему на землю. «Откуда вы начинали отсчет?» — спросил я у него. «Это точно на поверхности или где-то под ней? Или вообще где-то в небесах?» — и показал вверх «Или вы это как-то смогли точно определить?» «Нет», — с недоумением ответил мне отец старый. «Да и как это вообще сделать? Это же координатная сетка, которой пользовались предтечи, а потом и древние». И маг пожал плечами. Меня уже удивило то, что он оперировал словами «координатная сетка», и в его понимании древние являлись прямыми преемниками знаний предтеч. Но это так, были мысленно отвлеченные тему. Сейчас же следовало решить другой вопрос. Именно над ним я и задумался. «Ага». «Есть вариант», — прикинул я наши возможности. «Есть кое-какой способ это проверить», — сказал я тари и ее отцу, которые и сами, похоже, продумывали, как бы сделать подобные расчеты. «Но мне точно потребуется ваша помощь». «Да, мы тебя слушаем», — сразу отреагировал отец девушки. «Но меня сейчас больше интересовала именно она сама». «Тара, можешь показать те координаты, что у вас были, и сказать, какая из координат изменилась?» И какое значение она приобрела? «Конечно», — ответила девушка, после чего вытащила из своей сумки. «Кстати, неплохая магическая сумка путешественника», — между делом заметил я. «Получше того варианта, что я находил. Да и маскирует как свое присутствие, чтобы не выдать владельца, так и содержимое. А потому я приказал Пандоре сделать ее полную метрическую копию. Вот», — между тем показала мне молодая магиня какой-то старинный пергамент. «Это те координаты, что мы купили». «Хорошо», — произнес я. «А теперь покажи ту, что изменилось и какое значение она приняла». Тара быстро ответила на мой вопрос. Я же кивнул, после чего огляделся. «Нужно будет как минимум активировать этот ваш артефакт еще два раза», — сказал я девушке и ее отцу. «Зачем?» — удивился тот. Я же пожал плечами и ответил. «Нам нужно высчитать смещение по вертикали, и тогда мы примерно поймем, что показали координаты Тарии в прошлый раз». Мужчина все так же с недоумением смотрел в мою сторону. Я же просто махнул рукой. «Доверьтесь мне. Должно сработать. Только, как я и сказал, нам необходимо будет активировать ваш артефакт еще как минимум два раза. Надеюсь, этого хватит для проведения сравнения, но, возможно, потребуется еще несколько замеров». Булая хмуро посмотрел на меня. «Как раз после прошлой активации артефакта на нас и напали», — пояснил он. «Я же указал ему в сторону леса». — В этот раз мы в большей безопасности, и внезапно к нам никто не подберется. Тут можете быть спокойны. Мак задумчиво посмотрел в направлении леса. — Об этом я как-то и не подумал, — только и сказал он, а потом уточнил. — Так что от нас требуется? Я же усмехнулся и показал в сторону самого высокого дерева, которое только заметил поблизости. — Решить, кто из вас двоих туда сможет забраться. И сам направился в ту же сторону. — Идемте, — махнул я им рукой. И вот мы у толстенного ствола лесного гиганта. Тут же собрались и все остальные. Но они должны были держать оборону и быть готовыми на случай очередного нападения. Мы же старые превращаемся в древолазов. Но это чуть позже. «Активируй его», — попросил я девушку, когда мы были у подножия. «Минутку», — произносит она, после чего вытаскивает артефакт. «Метрическая структура по своим параметрам соответствует пространственному навигационному эскину, Практически сразу распознала Пандора в артефакте девушки знакомые ей черты. Неизвестной серии. Произвожу дублирование структуры. Теперь многое становится понятным, подумал я, глядя на то, как Тара активирует свой артефакт, по факту оказавшийся магическим навигационным эскином. Вот, показала она мне полученные значения. Это текущие координаты. Понятно, ответил я после того, как ведунья их запомнила, а затем показал рукой на дерево. Ну а теперь полезли. Хорошо, что я догадался надеть страховку на девушку. Была пара моментов, когда та расрывалась, и только это нас и спасло. Однако теперь мы поднялись на достаточную высоту, более 30 метров. Ведунья сообщила, что в этом случае она гарантирует погрешность расчетов до 3 сантиметров, что меня вполне устраивало. — Все, хватит, — остановил я Магиню и, прижав ее рукой к дереву, чтобы она не сорвалась, сказал. — Давай повторный замер. Пара минут, и у нас новые координаты. Можно спускаться. Когда девушка убрала свой определитель, как она его называла, в сумку, произнес я, сам при этом остался тут. Так было проще ее страховать. Благо, длина веревки, если ее распустить полностью, ухватала с избытком. И вот тара внизу. Можно и мне. И уже через пару минут я и сам внизу. Был бы один, вообще в один прыжок можно было преодолеть это расстояние. Ну да ладно. Я сейчас не один. И только я оказываюсь на земле, как на меня смотрят все мои новые спутники. Ну так что? Что-то получилось? — спросил у меня Булай. Да, — ответил я ему. — Только вот обрадовать мне вас относительно нечем. И присев на землю, я быстренько написал упрощенные расчеты по тому, куда им необходимо попасть. Залезая на дерево, я точно знал, что лезу вверх примерно на 30 метров, И в этом случае вот та величина, на которую изменились координаты между двумя замерами у подножия дерева и на высоте в 30 метров. И я показал разницу вычисленных значений. Ну а теперь вернемся к вашим координатам и тем, что получила Тара. И показал на них. «Что вы видите?» — спросил я, обращаясь в основном к магу и его дочери. Но быстрее всех сообразил их молодой знакомый, вроде его зовут Гулт. «Да не может этого быть!» только и сказал он. «Сто восемьдесят метров под землю. Ты хочешь сказать, что то, что мы ищем, находится глубоко под землей?» «Это не я говорю», — и я пожал плечами. «Это говорят ваши координаты». Сказав это, я посмотрел в сторону отца девушки. «Так просто туда не попасть и не докопаться». «Согласен», — грустно глядя на сделанные мною расчеты пробормотал он, после чего со злостью произнес. «Два месяца, и все зря» после чего посмотрел уже на свою дочь и остальных. «Похоже, нужно возвращаться и искать другой способ». «Да», — не менее грустно произнесла девушка. Я же думал несколько о другом, сказать им или нет. Но, видя, какой печалью повеяла от Тары после моих известий, понял, что это явно что-то очень личное, а не какой-то там обычный поиск портала, хоть и так нужного им, но для какого-то действительно важного дела, от которого зависит в буквальном смысле чья-то жизнь. А потому, тут недалеко, я показал в сторону болот, откуда пришел, есть очень древняя сеть разветвленных пещер, и я более чем уверен, что они уходят даже глубже, чем нам нужно. Но, почувствовав явно какую-то недосказанность в моих словах, посмотрел на меня маг. «Там монстры и разные химеры», — просто ответил я им. «Монстры?» — как-то странно переспросил у меня Булай и показал рукой в сторону мелькнувшего за деревьями валака. «Да», — подтвердил я. «Это простые звери, а там то, что очень редко выбирается на поверхность, и они намного опаснее тех, что живут тут, в лесу». Мак кивнул и на несколько минут задумался, после чего посмотрел на крупного айлата «Я с тобой, как и обещал, тем более я и сам хочу потом воспользоваться шансом и уйти вместе с вами. Меня тут ничего не держит, так же, как и Керга. Мы с ним уже говорили на эту тему». Булай медленно кивнул. «Спасибо» негромко произнес он, после чего перевел свой взгляд на целительницу. «Инея, я не прошу тебя идти с нами. Мы готовы проводить тебя до города. Там слишком опасно». Та лишь как-то странно переглянулась в старый, а потом тихо ответила. «Мастер, вы же знаете мое положение». И она слегка передернула плечами. «Мне прочь от места в храме наложницей или младшей женой одного из патриархов ордена. И ваш вариант — это единственный шанс вырваться из той кабалы, что повесила на меня семья, иначе мне никак не выкрутиться. И поэтому я также хотела просить разрешения сопровождать вас и Тару. Тем более вам наверняка потребуется хороший целитель, пока вы не сможете ей помочь». И ничего не стала продолжать, но, похоже, этого и не требовалось. Всем и так все было понятно. Мак наклонил голову. «Спасибо, девочка», — искренне сказал он. Но дальше он еще даже не успел обратиться к их последнему члену отряда, как тот сам выпалил. «Я с вами». И по тому эмоциональному фону, что я ощутил, когда Инея рассказывала о своих планах и том, что ее ожидает по возвращении, причины этого его решения были вполне очевидны. Парень за нею пойдет хоть куда. «Интересно, она-то хоть в курсе?» — мысленно сам у себя спросил я. Между тем, Булай еще раз оглядел свой отряд, стараясь что-то рассмотреть в их лицах, после чего наклонил голову. «Я этого не забуду» произнес он серьезно поглядев в лицо каждому из них после чего повернулся в мою сторону веди только и сказал маг я ничего отвечать не стал лишь развернулся и выдвинулся к тому месту что у меня на карте было обозначено как вход в какой то древний подземный город чьи нижние уровни и превращались в ту самую разветвленную сеть пещер связанную с местом куда нужно было попасть булаю и его команде только вот вся проблема состояла в том что эти самые пещеры были отмечены как смертельно опасная область, и жили там те, кого местные называли исчадеями.